Пятое. Новый дом. Как весело было нам в нашем новом доме! Все перевезли, установили. Просторно, светло. Мне особенно нравился полог над большой кроватью. По крепу он у до самого потолка вился плющ с зелеными листьями. Так похоже были накрашены листья, совсем живые. В большой горнице повесили новые образа. Хоть и не в ризах, как у бабеньки, но очень хорошее. Сколько окон и какие большие! Как у бабеньки в горницах, если встать на подоконник, то не достанешь до верху. На некоторых окнах в глиняных горшках стояли цветы: красная герань, фуксия и ещё, ну, совсем как из воску, белые цветочки со сладкими капельками по утрам. Нежные и прозрачные, красиво так же белокраечко. Устья поливают цветы каждое утро. Перед крыльцом, выходящим во двор, стоит у нас большая осина, а за ней, высоким бугром, поднимается погреб. Над погребицей подъём ещё выше, так что если взлезть на неё, то через забор увидишь лес за данцом. Это очень далеко. А какой весёлый сарай! Я нашёл там петушье перо невиданной красоты. Как оно переливается всеми цветами. Сарай крытка мышом. Я выдернул камышину, но ну, точно пика у Улан-Султана. Я бросал её по двору. Как установишь на равновесие, далеко летит, даже страшно. Устья боится. На одной перекладине в сарае нам повесили качели из верёвки. Как раскачаются, вся душа захолонит. У нас своя серая коровушка, пузатая-пузатая, на коротеньких ножках. Маменька берёт чистенькую новую дойёнку. Долго моет ее теплой водой из печки и идет доить вечером, а днем корова в стаде. В сарае ей подослали соломы. Вот она легла и как задохнула. Это она довольна, поила, напилась. В поило ей набрасали арбузных и дынных корок и всяких остатков. А какой у нас собачий еще разбой, огромный как волк! Все говорят, на волка похож, серый и голос страшно громкий. Все боятся нашего разбоя. Маминька всё устраивает и покупает новые картины. Вот опять Алыша пришёл. Он стекольщик и картинками торгует, сам рамки делает и стекло ставит. Ха-хол. Очень весело смотреть, как он показывает картины. Вынет осторожно из пачки и поставит на новый буфетный шкаф со стёклами. Держит картину и смотрит на всех довольными глазами блестит. А, ой, картина, какие краски! Вот это гарные картины. А что Степановна не подобаете? Дуже гарные картины. А, вот эта картина, какие краски! Вот это хорошие картины. А что Степановна не нравится? Очень хорошие картины украинские. Но маменька выбрала без красок. Христос с тернового венца, стро стив в руках, и глаза подняты вверх. А как руки нарисованы? Ах, вот, постойте, дайте посмотреть. Он показал. Мазепу привязывают к лошади польские паны. Вот картина. Я стал просить маменьку, чтобы купила мазепу. Нет, и дорогая, и маменьке совсем не понравилась. Голый человек. А какие краски были на кафтанах у поляков. В какой конь. Чудо. Я так досадовал, что не купили. В вечеру пришла бабушка Егупьева и тоже принесла картины. у неё очень страшные. Вот смерть человека грешного и человека праведного. Конец грешного ужасен. Стоят у порога черти чёрные с рогами, хвостатые и крючкими тянут его за язык. Уже на полуаршины вытянули. Слава богу, что маменька не купила этой картины. Ещё страшный суд. Опять огромный дьявол в огне сидит, а грешники только трудно рассмотреть. Красной краской очень закрашены. Скоро Егоппивна начала что-то таинственно рассказывать со слезами маменки. Она всегда так. Ещё нашим-то не так, наши всё ж по закону живут, а эти таня, поверишь ли, забиты я топоры. Вечером пришла страница Анюта, и маменка стала читать жития святых. Читали про Марка во фраческой горе, как он ушёл из своего дома и спасался один. Так интересно, так интересно. Я стал думать: Вот если бы мне уйти так же куда-нибудь во Фраческую гору спасаться, один мне страшно стало. Бабушка слушала чтение серьезно. Она высокая, к лицу белая косынка, черным платком голова покрыта. А Нюта вся в слезах, кажется, ничего не слышит, а только заливается, хлюпает. От чего же? А в другой раз, когда пришла еще слушать чтение Химушка наша соседка, читали житие преподобного Феофила. Он три сосуда слёз наплакал. И картинка, нарисован Феофил с длинной бородой, перед ним высокий большой сосуд, и он его наплакал полный слезами. За спиной ещё стоят два сосуда. Вот плакали. И Анюта, и Химушка, Химушка всё время стояла у дверей, подпишись рукой, и всё плакала, плакала. Когда окончили Феофила, стали читать житие преподобного Нифонта. Очень смешно, как черти старались рассмешить преподобного Нифонта и ездили перед ним верхом на свиньях. Так смешно, но преподобный Нифонт не рассмеялся. А Нюта и Химушка и тут всё время плакали. Я думаю, что Химушка ничего не поняла, но всё время стояла у порога и плакала. Да сядь-бо, Хима, что ты всё стоишь, сказала ей маменька. Ничего, Степановна. О, хо -хо -хо, грехи наши тяжкие, читайте-бо, читайте уж. Мамненька читает очень хорошо, ясно. И церковный язык так понятен, а непонятное слово сейчас же объясняет. Такой приятный голос у маменьки. Я задумал сделаться святым и стал молиться Богу. За сарайчиком, где начинался наш огород, высокий тын отделял двор от улицы. Уютное место, никто не видит. И здесь я подолгу молился, глядя на небо. Мы купались в танце Берега глубокие. Сейчас же так и тянет, жутко. Круча высокая, много в разных местах вывалено сюда навозу. Все его везут в кручу из своих сараев. Какой пасклён растёт под кручей кустами. Сладкий, душистый, мускатом пахнет. Есть зелёный и есть тёмно-лиловый, как виноград. Очень весело бегать под кручей между кустами каравяков. Они совсем как орехи большие. В этих колючках весь куст сверху усыпан коровиками. Наша улица идёт на грядину гору. Наш дом на углу, а другая улица к колодцу. Перед нами большая площадь идёт к данцу, до самой солдатской кухни над кручи данца. Ещё далеко за кухней уже круча данца. Теперь сожжение уж на 100 данцом унесён берег. Веселая площадь. Каждый вечер девки тут собравшиеся поют песни, играют в лапту, а мы около бегаем. Очень весело. Жалко вот только, что ведьмы живут недалеко, и как это мы раньше не слыхали? Никто не сказал. По ночам страшно бывает, особенно когда за донцом в Малиновском лесу волки завоют. Батенька с Гришкой на ярмарку в Роману ехали и еще не скоро вернутся с лошадьми. Но уж как вернутся, мы ничего бояться не будем. Грышка им задаст. Вот проклятые завелись. Химушка Крицина знает всех ведьм. Первая бабка Анисимовна, старая, горбатая, из-под платка только подбородком с волосинками торчит. А она боится грозы. Как увидит, заходят тучи. Идёт в свой садик, берёт длинную палку, навёртывает на неё платок и начинает вертеть в воздухе. Вертит, вертит, пока не поднимется ветер. Тогда она навернёт на голову платок и ложится в яму, вниз головой спать. В саду у неё такая яма есть. И спит так, пока не разойдутся тучи. Химушка говорит, как ночь, она обращается в собаку, берёт доёнку и идёт чужих коров доить. Хоть какой высокий тын перелезет и выдает чужую корову. Наша Доняшка чуть-чуть не застала ее у нас во дворе. Вышла она на заре, еще темно было. Видит, большая собака с дайёнкой в лапе бежит из сарайчика от коровы прямо к перелазу. Доняшка взяла палку да за ней. Собака скок через тын. Оглянулась на Доняшку, и та видит лицо Ани Симოვნы. Страшно стало Доняшке. Вскочила в дом, руки и ноги трясутся. Но кто бы подумал, Доня Кузовкина тоже, говорят, ведьма. Это ещё совсем не старая, только раз, когда она купалась, заметили у неё хвостик. Химушка говорит ей: "Даня, а что у тебя за хвостик?" "Нет, ей-богу, нет. Это не хвостик, это косточка природы". Но кто же ей поверит? Все знают, ведьма. Химушка всех знает, и после чтения жития святых нам про всех ведьм рассказывает. Самая страшная ведьма живёт в пристани, Гашка Переродова. Та в месячную ночь сидит, притаившись под курю над танцом. И если какой-нибудь малый зазевается, она его цап царап и начнёт щекотать. Щекочет, щекочет, может до смерти защекотать. А если жив останется, так после в чехотке помрёт. кашлит, кашлит и помрёт. Да ещё гашка самых сильных выбирает. А у Доким Сапелкин попался ей. Так еле живого нашли на заре. Совсем её голос ослаб, долго хворал после этого, но этот поправился и жив остался. Наши колмыцкие ребята знают, как их бить, видимо. В месячную ночь нарошно где-нибудь под курю в яме сидят, притаившись и ждут. Только заметят, в собачьем виде огинайтся около. Сейчас её в Коля У каждого дубина в руках. Только надо бить по тени. Если бить по ней, то есть по самой ведьме, промахнёшься, а по тени так сейчас завежит бабьим голосом. Вася Батырёв селач, разбросился из грёпой руками, повернул к месяцу, посмотрел в морду. Видит совсем ясно: Гашка Переродова. Ну и били же её. На другой день Гашка Переродова вышла по поводу, вся обвязанная и в синиках. Что с тобой? спрашивает её соседка. С палати упала ночью, а к вечеру все прознали, с какой палати. Только Ивася после изъячих и долго спустя умер таки в чехотке. А уж какой селяч был. Они богатые Батерёвы, свой постоялый двор, два дома больших и кухня на дворе, сараи кругом, как у нашей бабеньки. А раз вот мы переполоху набрались. Маменька была в гостях у Батчировых, у дяденьки Федора Степановича. Мы сидели на крыльце и рассказывали про страшное. Ночь месячная, хоть и голки рассыпают. Осина слегка шумит круглыми листьями, и на крыльце и на нас всех тени шевелятся от осины. Было уже поздно и тихо-тихо. Вдруг мы слышим голос маменки и страшный стук в фортку. Мы все вздрогнули. Даняшка бросилась отворять. Видим маменка Яша Бочаров и деечок Лука Насеткин. Они вскочили во двор и скорее захлопнули калитку, но засов задвинули. За ними гналась всю дорогу ведьма в виде свиньи. Их ужас оковал. Они остановятся и ведьма остановится. Остановится и ждёт. Они пойдут, она за ним, они рысью, и ведьма рысью вслед за ними. Они едва переводили дух от страху и от того, что так долго бежали. Зуб на зуб не попадал со страху, бледная. Но ну, уположем Лука Трос. Над ним смеялись. А Яша Бочаров уже большой был, готовился в юнкеры, очень храбрый и очень красивый. Волосы чёрные, курчавые, усики чуть-чуть пробивались У него вся комната обвешана большими географическими картами, и он всё учится, учится. Топограф Бароновский его готовил в юнкера. Яши по-французски говорить учился. Они благородные, дяденька Федя капитан, фуражка с красным околышем и эполетики на плечах. Он родной брат нашей маменьки. А мы поселяне, и нас часто попрекают на улице, что мы поселяне, а сами одеваемся как паничи. Мне так стыдно по улице в праздниках ходить в новом